Глава двадцать вторая Марго «Дай помогу, Вин. вновь произнес тот же голос. «Это Чарльз. Старина Чарльз. Слава богу!» «Я пришел тебе помочь», — пояснил Чарльз жене, — «чтобы все наладилось». Услышав голос Чарльза, я почувствовал облегчение. Он знает, как успокоить Винни, как ее остановить — Как забрать у нее мою крохотную невинную дочурку? Чарльз всегда был очень спокойным и доброжелательным. Я увидела, как поза Винни изменилась, будто слова мужа подорвали ее решимость. Ужас, охвативший меня, стал постепенно слабеть. Мои пальцы сводило от желания обнять мою крошку, чье хныканье доносилось до меня сверху. — Ты не прав, Чарли. Винни печально покачала головой. — Из этого ничего не получится. В тот момент, когда она повернулась корпусом к своему мужу, серебряный свет луны упал на ее руки сквозь окно на площадке. И в руках у нее я увидела плюшевого медвежонка, одного из тех, что подарили Лайле на день ее рождения. Лайлы у нее в руках не было.